175. Август 14. -е. Сын мой, приду в дом твой и обитель свою в нем сотворю. Постоянство и ритмичность устремлений не может оставаться без следствий. В области духа каждое малое явление значение большое имеет. Нельзя измерять величину их следствий обычными мерами, ибо зерно малое может родить огромное дерево. Вот почему дается совет начинать хотя бы с мало-малейшего. Сад сознания нуждается и в посеве, и в уходе за ним. Если заложено семя, и сад охранен, и у забота о нем, семя даст всходы. Каждая мысль может явиться семенем будущих действий. Мир действий — удел человека. Каждый приходит на землю с известным запасом психической энергии. Это сокровище можно расточить или умножить, или оставить все тем же, вернувшись на ту же точку пути, от которой началось очередное земное странствие. Если сокровище приумножено, человек поднимается по лестнице жизни. Если растрачено, опускается вниз. Если осталось все тем же, на той же ступени остается, с которой должно было начаться восхождение. Огненная энергия у всех одна, но выражения ее индивидуальны и не похожи одно на другое, так же, как различные лица людей. В великом многообразии неповторяемости уявляется жизнь. Нет, даже на дереве двух листьев схожи, хотя и обладают они общими признаками. В природе ничто не повторяется вновь, хотя сходное явление и аналогичны. Понимание этого рождает уважение к чужой психической энергии и исключает возможность осуждения другого человека. Осуждать может только невежество. Сколько тысячелетий потребовалось данному человеку, чтобы психическая энергия его приняла ту или иную форму своего выражения? Как же можно осудить кого-либо за то, что в течение сотен веков он достиг своего потолка? А не потолка осудите. Каждое свойство и качество духа для своего развития нуждалось в долгом периоде времени. Потому осуждать неразумно. Но видеть, знать и понимать человека и человеческие побуждения необходимо. Ибо отличать белое от черного и света от тьмы должен уметь каждый дух к свету идущий. Распознавание и осуждение явления разного порядка и отличаются друг от друга как правда и ложь. Знать и не осуждать качество высокого духа. Это истолковывают как всепрощение. Но можно ли прощать причины, не могущие не дать своих следствий? Цепь кармических следствий нарушить нельзя, но ржавые и старые кольца заменить новыми из другого металла возможно, и возможно создать цепь новых причин к цели далеко ведущих. Цель — это одна. Восхождение Духа по лестнице жизни. И счастье человечества в том, что это восхождение возможно всегда, в любой момент человеческого существования. Каждое мгновение, вызывая магнитом своего Духа свет или тьму, восходит или опускается человек по лестнице жизни. Свет или тьма мыслью творятся, потому что ведет его мысль. Мысли же человек постоянно, то есть постоянно находится в процессе восхождения или нисходящего движения. Человек ⁇ это процесс, не прекращающийся никогда.